Уж не знаю, с чего я решила, что Морису и Ребекке необходимо познакомиться. Я не могла не предвидеть неловкости, к о т о р а я непременно возникнет. Остается лишь предположить, что в моем подсознании трудился некий демон, задавшийся целью довести эту тягостную ситуацию до кризиса. Однажды днем, как раз заканчивался Рождественский семестр. Мы отправились выпить кофе в Дакис, польский ресторан в южном Кенсингтоне, а затем не спеша побрели в сторону Гайд-парка. Это была идея Мориса, как мне п о м н и т с я взять на прокат лодку, чтобы покататься по серпантину. несомненно ему хотелось блеснуть своими навыками гребца даже не перед одной, но сразу перед двумя восхищёнными барышнями. Правда, его идеи все же недоставала галантности, ведь тем в д в о и м что не гребли, угрожала смерть от переохлаждения. Однако намерения Мориса были благими, как всегда. Вот сейчас я гляжу на него на этом снимке, Боже правый. Пятьдесят три года минуло с тех пор. Интересно, что с ним стало. м о р и с был старше меня лет на девять, значит, на фотографии ему по тридцать. Пальто. И толстого драпа в елочку под пальто однобортный твидовый костюм, неизбежный галстук, круглые очки в р о г о в о й оправе, а в них глаза, черные точки, круглый выпуклый подбородок, на голове у Мориса фетровая шляпа, сдвинутая на затылок под лихим, как наверняка думалось Морису, углом и обнажавшее мысок гладко зачесанных назад пепельных волос. начинающих редеть. Нет, зря я насмехаюсь над Морисом. Он был неплохим человеком и вовсе не уродом. Вероятно, в конце концов он стал кому-то достойным мужем. Однако, взглянув на снимок, многие его даже не заметят. Ребека, вот кто здесь главный. Она держит внимание зрителя. Отчасти причиной тому ее рост. она на добрых 15 сантиметров выше м о р и с а а ч а с т ь и необыкновенный цвет ее волос. Фотография то ли немного п е р е д е р ж а н а то ли выцвела на солнце. И если когда-то цвета на ней были о л и п о в а т ы м и кричащими, что свойственно снимкам того времени, то теперь они поблекли. И волосы Ребекки сделались почти белыми и светящимися, а вокруг ее головы образовался нимб, как над каким-нибудь ангелом с картины эпохи Возрождения. На Ребекке темно-синее пальто. Я помню это пальто, она постоянно его носила. На снимке Ребеку видно только до пояса, но пальто было длинным ниже колена, и обычно она надевала его поверх брюк. Она вообще юбкам предпочитала брюки. Вечернее платье без рукавов, в котором я впервые увидела ее на вечеринке, было для нее нетипичным нарядом. Ребека обладала редким умением одеваться как мужчина, оставаясь при этом абсолютно женственный. Судя по безоблачному небу и тому, как они оба слегка щурятся, глядя в объектив, можно догадаться, что день был солнечным и морозным. Оба улыбаются. Посторонний зритель, ничего не зная наперед о людях, запечатленных на этой фотографии и о ситуации, в которой они оказались, вряд ли усмотрит в их улыбках некое тайное значение. Молодые люди радуются жизни, не более. Но Бог ты мой, воздух вокруг нас прямо-таки дрожал от напряжения и неопределенности. Сейчас я думаю, что с моей стороны было очень жестоко свести всех троих вместе. Морис вероятно чувствовал себя лучше прочих, ведь он понятия не имел о том, что зарождалось между м н о й и Ребеккой. Такое было попросту за пределами его воображения-опыта, тогда как бедная Ребекка, о чем она мне потом рассказала. место себе не находила всеми силами она усмиряла чувства только только зародившиеся в ее душе самые нежные и уязвимые бессильно наблюдая, как Морис привычным жестом собственника берет меня за руку целует и прочее, вероятно, это было мучительно, когда позже мы распрощались. У мемориала принца Альберта она рванула прочь по Квинс-Гейт, ни разу не обернувшись. Помню, мне хотелось догнать ее, но ладонь Морриса обхватила мою руку, пригвоздив к месту. Возможно, он наконец сообразил, что его вовлекли в битву за власть, но вряд ли противник вызывал у него серьезные опасения. Он был уверен, что легко выиграет по очкам, и более того, он ни капли не сомневался, что победа принадлежит ему по праву, божескому и человеческому. Бедняга Морис ошибся.